Глава одиннадцатая. Пока я пытался привязать к ботине ауре артефакт щита, пришло время двигаться в гости к барону в его замок. Ну, не то чтобы вот прямо, пора-пора. Но отец решил прийти пораньше, да и бегать мирное время, как он тут заявил матушке, ему не нравилось. «Понимаешь», — гордо задрав подбородок, принялся объяснять он, «я сейчас командир довольно большого отряда, и если люди увидят меня бегущим...» Могут подумать, что произошло что-то плохое. Начнется паника. А оно нам надо? — Ладно, — рассмеялась матушка. И шутливо перетянула отца полотенцем, которое держала в руках, по хребту. — Иди уж, большой командир большого отряда! Отец тоже рассмеялся и махнул мне, стоящему с открытым от удивлением ртом, рукой. — Пошли, Раст! — он чему-то радостно улыбался. — Пойдем потихонечку, — он двинулся к выходу. — Заодно, дорогой, поговорим. Я послушно поплелся за ним. — Есть у меня к тебе несколько вопросов. Заканчивал свою речь, он уже на улице. Покрутив головой, он кнул рукой в направлении моего коня. — Грома захвати, поставим в баронских конюшнях. И на мой вопросительный взгляд он кивнул. Не сомневайся, я договорюсь. А я и не сомневался. Чтобы батя о чем-то с нашим бароном не договорился. — Три раза ха-ха. Они же с бароном, ну, примерно как мы с Гросом. Не то, что росли вместе, про это врать не буду, не слыхал. А вот о том, что друзья они с батей, это точно. Поэтому я просто распутал передние ноги моего коника, предварительно скормив ему его законное яблоко. Гром с удовольствием схрумкал фрукт и благодарно ткнулся мне мордой в плечо. «Это что-то новенькое. Раньше он так меня не благодарил». «Да если разобраться, раньше он меня вообще не благодарил, просто жрал яблоки и все». Я в ответ погладил его по шее, взял повод и пошел догонять отца, который не спеша двигался по улице, не став ждать, пока я освобожу грома. Так как двигался он, ну, очень не спеша, я догнал его быстро и при норовязке его шагу пристроился сбоку. Отец, немного помолчав, начал, как и обещал, задавать вопросы. Точнее, вопрос был один. И я его предвидел, но вот как на него ответить, я не знал. Так раз... Отец повернул голову и посмотрел на меня. — Скажи мне, ты маг или нет? И как ты работаешь с артефактами? Я видел многих, и магов, и не магов, но имеющих возможность работать с артефактами. — Как ты? — уточнил я. — Как я? — согласился отец. — Но ни один из них не работал с артефактами так, как это делаешь ты. Я шел и думал, что ответить отцу. — Сказать правду? — Вопрос в том, поверит ли он в такую правду. С другой стороны, что-то придумывать и врать отцу не хотелось просто категорически. Все-таки он мой отец, и всегда, сколько я себя помню, он за меня заступался. Всегда старался помочь, научить и объяснить непонятное мне. Иногда, правда, при помощи подзатыльников и ремня. Но, тем не менее, что скажешь? Отец вопросительно смотрел на меня. Я тяжело вздохнул. «Я не знаю, пап, медленно проговаривая слова, честно признался я. Понимаешь, мне никто ничего не говорит. О моих знаний считай, что и нет вовсе. Вон, госпожа Дина обещала рассказать о том, что у меня за магический дар и кое-чему научить. Но после того, как я вас раненько поднял, ты мне запретил ехать с ней. Соответственно, я опять ничего не успел узнать. Успел только ей рассказать все о том, что и как я делаю, и что при этом чувствую». А вот теперь она почему-то совсем не торопится не рассказывать мне о моем даре, не учить меня чему-либо. Лицо отца приняло виноватое выражение. «Да ты тогда так бабахнул, как бы оправдываясь пробубнил он. Я согласно кивнул. «Да, бабахнул я тогда действительно громко». «Вот и получается», — подвел итог нашему разговору я, поскольку уже показали стены Баронского замка, «я что-то делать могу, а что и как, а главное, почему». «Это все мне неизвестно. Как и неизвестны границы и пределы моих умений». «Ладно, сын», — виновато вздохнул отец. «Я подумаю, как все это можно исправить». «Поверь, сынок», — отец бросил на меня какой-то просящий взгляд. «Это что, он хочет, чтобы я ему поверил?» да, «Да я даже и не думал ничего такого». «Да, конечно, я ему верю. Ну, кому еще верить, если не ему?» «Все будет хорошо, у тебя все получится». Я только успел ему ободряюще улыбнуться и кивнуть, как отец, обведя глазами замковый двор, нашел глазами барона что-то явно выговаривающего одному из слуг и направился прямо к нему. Я последовал за ним. Барон тоже увидел нас и, приветливо махнул рукой, крикнул. — Привет! — после чего что-то сказал слуге, и тот поспешил уйти. — Брокс, я чего тебя позвал с сыном? «Барон встретил нас во дворе, и, чтобы никому не мешаться посреди двора, отошел к стене донжона. Мы с отцом, естественно, последовали за ним. Я так и ведя грома за уздечку. «Представляешь, мой сынуля тут надысят отмочил. Вид у барона был одновременно удивленный и сердитый. «Одному, говорит, учиться скучно. Нет духа соперничества!» «Вот теперь я понял. Вид у барона был возмущенный. Представляешь, скучно ему!» А не пробовал добавить ему развлекухи с помощью ремня? — поинтересовался батя. — Эх! — махнул рукой барон. — Он упертый. — Нет, на какое-то время, конечно, хватит, но очень ненадолго. И барон вопросительно посмотрел на нас с батей. — Ну, — протянул отец, — судя по твоему виду, ты нашел другое решение, нет? — Нашел, — как-то невесело подтвердил барон. — И? — подогнал его отец. — Брокс! — А давай твой сын, — барон дернул подбородком в мою сторону, — позанимается вместе с моим оболтусом, а? Отец от чего-то задумался, а я замер. — Пап, ну вот же он! Вот он тот шанс, о котором мы только что говорили. Блин, будут учить! Да еще и не сопливая девчонка, а настоящие учителя! Да чего здесь думать! Хочу! Хочу! Хочу! Мне казалось, что я начал подпрыгивать от нетерпения в так мои мысли. «Да они наверняка знают еще раз больше, чем Бирка!» «Ой, хочу!» «Хотя...» «Тут мне в голову пришла еще одна мысль, и она охладила мой энтузиазм!» «Если я начну учиться с наследником барона, то времени на нашу ватагу у меня уже не останется!» «Блин!» «Бросать ватагу было жалко!» «Ребята подобрались хорошие!» «Хотя, опять же, нужно просто выбрать, что мне важнее!» «А чего это я так напрягся?» «Я попытался успокоиться!» — Еще неизвестно. Может, отец не согласится. Вон он все еще думает. — Да чего тут думать? — О чем задумался, Брокс? Между тем барон требовательно смотрел на моего отца. — Ты что, против? В то не хозяина замка зазвучали угрожающие нотки. — Да нет, — махнул рукой отец. — Просто думаю. — О чем? — удивился барон. — Да понимаешь, обещал я ему, что научу работать с мечом, да и двуручному бою обучу, — начал объяснять отец. Барон терпеливо ждал, когда батя закончит свою мысль. — Ну, кое-чему я его обучить успел, но не всему, не всему. — Научим, — твердо пообещал барон. — Да и зерт его тянет, по ножам и без оружия, — все еще не уступал отец. Или просто предупреждал. — Научим, — опять твердо пообещал хозяин замка. — Конечно, не так, как ты, — то он его стал слегка виноватым. — Но тебе потом только до ума довести останется. Все равно учим так же, как ты учил. — А! — махнул руку отец. — Забирай! Учи! — Только ему лучше у нас в замке жить, — предупредил барон. — Да я не против, в общем, — пожал плечами отец. — Только чтобы он дома тоже появлялся, хотя бы и не часто, а то мне жена быстро мои кудряшки обдерет. А мужчины засмеялись, вот только как-то невесело звучал их смех. «Хорошо, договорились!» Улыбаясь, барон протянул отцу руку. Тот в ответ протянул свою, и они скрепили договоренность с крепким рукопожатием, причем отец мне подмигнул. «Понятно. Если я правильно понял, то он не раздумывал, принять предложение или нет, а просто тянул время, выторговывая для меня какие-то послабления или особые условия. Я еще пока не разобрался. Единственное, что я пока твердо понял... Так это то, что в атаку придется отдавать гросу Не потяну я, просто не хватит времени на учебу и на ребят. Плохо учиться нельзя, и стыдно, да и в жизни знания, ох, как нужны. А если не филонить, то времени будет улетать, ого-го. А если еще и библиотеку разрешат ходить? Кстати, о библиотеке, господин барон решился, а можно спросить? Барон перестал смеяться, переглянулся с отцом и повернулся ко мне. — Ну, спроси! Но вид при этом он имел очень удивленный. — Господин барон! — Ну и нахрена тебе это надо? — терзал меня внутренний голос. — Воспользовался бы втихаря и вся недолго. Но так поступить я не мог. Не знаю почему, но я чувствовал, что так будет неправильно. — А можно будет пользоваться вашей библиотекой? Удивление барона возросло. «Да что, барон, даже у родного отца лицо удивленно вытянулось?» «Хм, барон обхватил рукой подбородок». «А зачем тебе? Что ты там хочешь найти?» «Хотел ему заметить, что воспитанные люди вопросом на вопрос не отвечают, как утверждает обычно в таких случаях моя матушка, но решил, что поднимать сейчас эту тему не нужно. Знание я просто пожал плечами». «Похвально!» «Барон отвел руку от лица». «А какие знания тебя интересуют?» «Интересно, а ему-то какая разница?» Удивился в свою очередь я. Но грубить не стала, ответил честно. Разные. Потом секунду подумал и добавил. «И побольше!» Первым начал ржать барон. Через мгновение к нему присоединился и отец. Они хохотали, а я стоял и непонимающе смотрел на эту закатывающуюся парочку. Они вроде начали подуспокаиваться, но тут заметили мое выражение лица и снова закатились. Да так, что барон уже всхлипывая начал сползать спиной по стенке. Блин, он вытер выступившие слезы. Первый раз вижу, чтобы кто-то в таком нежном возрасте был таким жадным. А вот это уже было обидно. Я не жадный, возразил я, я предусмотрительный. Не, что за дела? Чего я такого сказал, что отец с бароном опять закатились? На них уже начали подозрительно коситься воины слуги, а кое-кто, как я заметил краем глаза, куда-то быстренько зачем-то ломанулся. «Все! Все!» — замахал руками барон. «Молчи, а то совсем уморешь!» Я открыл рот, чтобы возмутиться, но тут же заработал подзатыльник от родителя, которого от возмущения совсем выпустил из виду. От неожиданности я крекнул, и мой рот сам собой захлопнулся. — Ладно, — отсмеявшись, согласился Барон. — Даю свое разрешение на пользование замковой библиотекой, — торжественно заявил он. — Только чур книги не портить, — тут же добавил он. — Я замотал головой. — Не буду. — Ну вот и договорились, — широко улыбнулся хозяин замка. — А если ты еще и ворта с собой библиотеку затащишь, то я буду тебе очень благодарен. — Насколько? — тут же решил уточнить я. — Насколько что? — не понял Барон. — Ну, вы сказали, что будете очень благодарны, — напомнил я. Вот я и хочу уточнить. Это очень, это насколько. — Ну, — задохнулся барон. Я вот только не понял, от гнева или удивления? Выяснить им получилось. За что-то получил от отца еще один подзатыльник и выговор. — Мелочь пузатая. Ты как с бароном разговариваешь? — чего сразу мелочь пузатая? Что я сделал-то? — Ведь только спросил же, — Взвился я от такой несправедливости. — А ты думаешь, что спрашивать, кого и какими словами? — наставительно поучал отец, покачивая перед моим лицом своей рукой сжатой в нехилы такой кулачок. — Раст, а чего ты с конем не расстаешься? — вклинился в нашу содержательную семейную беседу, барон. — Или боишься, что сопрут? Отец хмыкнул. — Нет, — я насупился. — Это мой конь, но мне его некуда девать, — нехотя признался я. — О как! — поднял удивленно бровь барон. «Ну, если некуда, так давай я возьму!» И он протянул руку Грому. Я возмущенно вскинулся, заступил ему дорогу, а Гром из-за моей спины возмущенно заржал и даже, по-моему, предупреждающе ударил копытом. «О как!» — повторил барон, сделав шаг назад. «А конь-то, оказывается, не бесхозный и вполне себе боевой. А я и не говорил, что он бесхозный. Я все еще стоял, загораживая собой Грома. который, пользуясь случаем, положил мне свою голову на плечо и такое ощущение, что внимательно наблюдал и слушал все, что сейчас здесь происходило. Во всяком случае, именно такое сложилось у меня впечатление. Я сказал, что мне его некуда девать. Нет у нас дома конюшни. А оставлять его во дворе жалко. Если сейчас лето, то что будет, когда придут холода, а потом морозы? Непроизвольно в моем голосе прорезались нотки отчаяния. «Мне было очень жалко и обидно за моего коника». «Запомни, раст, говорю только один раз». Твердо, значимо и очень серьезно барон смотрел на меня и обращался тоже ко мне. «Конь для воина — это тот же друг, который тебя никогда не предаст, а придет нужда, так и выручит, даже ценой своей жизни. Поэтому никогда, никогда, никогда, — голос барона налился силой, — Никогда не говори, что тебе его некуда деть, пристроить, сунуть и еще куча всяких слов. — Куда ты хочешь деть, пристроить или сунуть своего боевого друга, а? Я виноват, — опустил голову. — Ну ладно, — тон барона смягчился. — Раз ты будешь жить здесь, значит, и коник твой тоже будет жить здесь. — Пойдем, найдем ему место в конюшне, — усмехнулся барон и хлопнул меня по плечу. Только чур, чистить его, седлать и раседловать будешь сам. Конюхи только будут его кормить и поить, а остальное сам. Хорошо? Конечно, я обрадовался. Да что там, у меня в душе все просто пело. Ну надо же, и с громом определился, и учиться буду, и еще библиотекой пользоваться можно. Какой удачный день. Слегка омращали мысли о ватаге, но я успокаивал себя тем, что все равно командовать до конца жизни ватажкой не планировал. А если я, в общем-то, всегда знал, что когда-нибудь наши дорожки разойдутся, то почему бы не теперь? А Гросс сумеет продолжить все начинания, тем более, что во всех он принимал самое деятельное участие. — Так, — между тем продолжал барон, — сейчас определим на постой твоего коня и будешь свободен до завтра. «Завтра жду тебя в восемь утра. Как раз успеешь до завтрака решить все организационные вопросы, а я за сегодня решу свои. Все понял?» «Да, господин барон», — вытянулся я. «Ну и хорошо», — улыбнулся хозяин замка. «Брокс», — он посмотрел на отца, который шел с другого бока. «Ну, а ты, конечно, задержишься». Это был явно не вопрос, поскольку отец согласно кивнул, даже не задумавшись. «Да надо кое-что решить», — пояснил барон. Я в сопровождении барона отвел Грома в конюшню, где барон, переговорив с конюхом, попрощался, и они с отцом ушли. Я быстро расседлал моего коника, угостил его традиционным яблоком и ушел из замка. Так, я освободился намного раньше, чем рассчитывал, а значит, нужно было заниматься своими делами, пока для этого есть время. Я быстро прокрутил в голове, что мне было необходимо сделать в первую очередь. «В принципе, не так уж и много». «Мне нужно было поговорить с Ноктей, предупредить, что пока не знаю, правда, насколько, но наше сотрудничество прекращается». «Дальше. Мне нужно было заглянуть к Вейту и забрать, если ему удалось, снаряды к моей проще из красного дуба и поговорить, не сможет ли он достать такие же из красного дуба, но уже к арбалету. «В общем, и та, и другая встреча надолго затянуться не должна. «Еще мне нужно встретиться с пацанами». чтобы, во-первых, рассказать ему о моей поездке, ведь обещал, а, во-вторых, сказать, что теперь старшим у них будет гроз. Вот эта встреча точно затянется надолго. Ну, и еще было бы здорово поговорить с Магессой Диной, но это не к спеху. Я буду жить в Баронском замке, она живет в Баронском замке, никуда не денется, увидимся. Начать делать дела я решил именно в том порядке, в котором и прокручивал у себя в голове. На общение с Нокта Вейтом, я считал, больше пары часов у меня не уйдет, и потом я смогу побыть со своими пацанами до упора. Тут мне в голову пришла одна лихая мысль, и я, покрутив ее туда-сюда, решил, что и ужин я тоже смогу пропустить, если что. Все-таки, хоть дела с Нокта Вейтом были серьезнее, больше времени мне хотелось провести с ребятами. В конце концов, возможно, что и в последний раз. Ладно, значит, решено. Сейчас нужно быстро найти Гросса, сказать, чтобы через пару часов собрал наших на обычном месте, заскочить домой, предупредить матушку, что, возможно, на ужин я не приду, и к ногтях.